Глава 9. Неделя пролетела незаметно. Почти все жители этого огромного замка были так Софья быстро стала всеобщей любимицей. Вэлма старалась подложить ребенку самые лакомые кусочки. Гретта откопала в своих закромах несколько платьев, которые были немного великоваты, но мастерица на все руки лето всего за пару дней шила чудесные наряды для девочки. Работы на кухне замка было достаточно, но в сравнении с трактиром ее было не так много, и хватало времени на отдых. Кормили слуг очень вкусно и сытно. Буквально за неделю щёчки Софи чуть округлились, да и в целом девчушка немного поправилась, что не могло меня не радовать. Знакомство со слугами состоялось в первый же вечер. Их было немного, так как хозяин гостей не жалует, и трёх горничных вполне хватало, чтобы убрать пару жилых комнат. С двумя из них, Дорой и Летой, я познакомилась сразу, как только мы вошли на кухню, а вечером удостоились чести увидеть третью, Мариэл, служанка мисс Гвентелин. Надменная, хомоватая особа была симпатичной, даже милой, но вечно недовольно поджатые губы все портили. Еще был кучер Тим, парнишка лет семнадцати, веселый малый. В первый же день притащил для Софьи небольшой букетик цветов. Юджин — сухонький старичок, который служил дворецким еще у деда мистера Рейнмерта, Грета, прачка. Она же хозяйка небольшого склада, где хранились ненужные хозяевам вещи. Когда я пришла в ее святые святых, она внимательным взглядом осмотрела меня, вручила два симпатичных платья, стопку постельного белья, тапочки, салфетки на сундук, стоящий в нашей комнате, зеркало, в котором я могла видеть себя до самой груди небольшой коврик и вазочку для цветов. За фасадом приглядывала пожилая пара. Они предпочитали есть в своем домике, и с ними мы еще не познакомились. Два конюха Этан и Чан, но с ними мы пересеклись всего однажды. Кажется, еще были воины, но находились они в той части двора, куда я и Софья еще не добирались предпочитая в перерывах от работы пропадать в огороде Уэлмы с удовольствием пропалывая ее многочисленные грядки мне было в радость заниматься на улице наслаждаясь жарким солнышком слушая щебет птиц ржание лошадей в конюшне и лай пса живущего в деревянном загоне возле небольшой башенки айрис поди помоги летье прибрать в замке окликнула меня миссис Мэдисон, выглянув в распахнутое окно кухни. Сегодня, как впрочем и прошедшие дни, после обеда мы с Софи укрылись в тени большого вяза и тихонько болтали. В господских комнатах? удивлённо воскликнула, обернувшись к экономке. Конечно, миссис Мэдисон. Дора ногу вывихнула, лекарь сказал поберечь неделю объяснила женщина, переводя свой взгляд на Софи. — "Детка, вэлмы ягодный компот сварила, вкусный". "Спасибо, миссис Мэдисон, — улыбнулась моя сестричка, поднимаясь с пледа, на котором мы сидели, отправилась следом за мной. "Ты на кухне побудь, а я помогу лете прибраться", попросила девочку, помогая залезть по высоким ступенькам на крыльцо. "Я мигом управлюсь". А мы с Софи сейчас печенье печь будем, проворковала довольная Вэлма, стоило нам войти на кухню. За короткое время, что мы здесь находились, Софи быстро освоилась, помогая мне и кухарке, и сейчас уже закопалась по поясу в шкаф, разыскивая формочки. Через неделю хозяин вернется, может, еще кто с ним прибудет, уж лучше сейчас комнаты убрать, постель застелить. Поел смести, проветрить надо, проговорила экономка, перебирая связку ключей. Хорошо, когда в замке никого нет, вздохнула Лето, хитро улыбнувшись. Работы поменьше, ты да не ругается никто, нос не морщит, не говорит. Вистерии каплуна подают с брусничным соусом. Лентяйка с добродушным смехом замахнулась на горничную Велма. Старому мистеру Волту нравилась моя стряпня. да и мистер Рейнольд доволен. Это ей подавай какие-то скрэмблы с овощами на завтрак. Идите, пять комнат на втором этаже убрать сегодня надо. В покоях мисс Гвендалин не ходите, там Марил сама уберет». Поторопила нас миссис Мэдисон, наливая Софи чашку ягодного компота. Скоро закончатся спокойные деньки, недовольно заворчало лето, выводя меня в холл. Здесь я была лишь раз, первый день нашего прибытия в замок. Мистер Рейнард не жалует сборища, гости тоже нечасто сюда добираются. Это же день рождения, каждому хочется праздника, с улыбкой произнесла с восторгом каким-то странным трепетом рассматривая замок. Он был прекрасен. Его стены были сложены из серого камня, пол был выложен бледно-серыми гранитными плитами, и от этого потолок казался высоким. Мебель была из полированного дерева и украшена замысловатой резьбой. В первой комнате, в которую мы зашли, стояли стулья с изогнутыми ручками, высокими спинками и мягкими бархатными сиденьями. Пол был устлан коврами из шерсти. Длинные шторы с вышитыми цветочными узорами, украшенные тесьмой и лентами, обрамляли высокие чистые окна. Высокая широкая кровать застелена красивым покрывалом, на котором лежали больше семи пузатых подушек. В комнате было идеально чисто. Та часть замка, которую я уже успела осмотреть, была невероятно уютной и приветливой. Обычно мистер Рейнольд уезжал в вистерию и праздновал там, но эта мисс уговорила его провести прием здесь. Все метит на место его покойной супруги. Продолжило страдание лета. Покойный спросила, как можно равнодушней, взбивая перину. Лет пять это случилось, тогда еще мистер Уолтон, его дед, был жив. Юджин как-то обмолвился, что миссис Софилека, супруга мистера Рейнарда, собрала свои и вещи дочери и сбежала да только недалеко, на мосту в Бестерии карета опрокинулась. что-то там с колесом. Девушку нашли мёртвой с разбитой головой. Кучер в реке утонул, а дочь не нашли. Видно, течение манило. Кроха же совсем была. Заговорщицки поведала трагическую историю хозяина Летта. Кошмар какой! Ужаснулась я, с трудом представляя, что чувствовал тогда мистер Рейнард. — Ему, наверное, не просто пришлось Слухи ходили, что не нравилась ему мисс Софилека. Отец настоял. А когда положенный срок траура прошел, мистер Санфорд снова заговорил о женитьбе. Наш хозяин разругался с ним и переехал сюда. Откуда ты знаешь? Седрик рассказал, когда мы запнулась девушка, мельком взглянув на меня, Не заметила ли я оговорки, быстро произнесла. Личный слуга его светлости, ты его еще не видела. Ясно. Надо пыль здесь смести и окна пусть лучше до самого вечера открытыми будут. Да, вернемся, постель заправим и перина успеет подсушиться. На улице жарко. Так, слушая сплетни о хозяевах и их гостях, мы скоро убрали комнаты. На кухню возвращались уже поздним вечером. Идя по коридору, я с любопытством ребёнка разглядывала развешенные на стенах портреты: дамы в пышных нарядах и прическами башнями, мужчины в сюртуках с наградами на груди. Здесь был даже конь красивый серый со звездочкой на лбу. Это Гром, любимый конь мистера Уолтона. Вэлма говорила, что старый хозяин был очень странным человеком, но добрым. Не соблюдал приличия, мог выгнать любого благородного из своего замка. Занимался торговлей и плевал на мнение соседей. Его второй супругой стала простая женщина из Нека. Но, думаю, вранье все это. Хотя многие девушки так и рвутся в замок работать горничной, ведь мистер Рейнерт еще не женат. Хм, а ты? А мне монеты надобны. Я мечтаю о маленькой ферме. Сыркнула Летта. И никакой муж мне не нужен. Насмотрелась я на мать когда ее отец по дому гонял. Так не у всех, уверена, есть счастливые пары. Да, как миссис Мэдисон и мистер Селби. Но и им не повезло, печально вздохнула девушка. Детей нет. Миссис Мэдисон была бы замечательной мамой, согласилась с Слетта, притормозив у чуть приоткрытой двери на первом этаже. Заметив стеллаж с книгами. А здесь что? Библиотека. Ее еще дед мистера Уолта собирал. Раньше она была на втором этаже, но мисс Гвенделин приказала перенести сюда. А мистер Рейнольд? Ему все равно. Он не особо вникает в обустройство замка. ответила Летта, в ее голосе послышалось обида. Он весь день в разъездах с мистером Селби, а это пользуется, шепчет ему, наговаривает. Его светлость, мне кажется, трудно заставить сделать что ему не понравилось, заметила, успокаивающе погладив по руке разволновавшуюся девушку. Да, но когда-нибудь она станет хозяйкой в этом замке и точно нас всех выгонит. Но не стало же А ты вообще копишь монеты на ферму?" обдаêuще улыбнулась Ленция. "И что будет на ней расти?" "Кролики. Не смейся только. Мой дед их разводил. Я знаю, как это делать." Даже и не думала смеяться. "Уверена, у тебя все получится. Идем. Мы и так задержались, как бы миссис Мэдисон не стала ругаться. Не будет, она добрая."